Глава 11. Господь милосердный, что это вообще было? Вольский еще раз попытался глотнуть из кружки, но так и не смог. Руки дрожали, зубы стучали о фарфор, и чай только проливался на рукав рубашки и шерстяное одеяло. В общем, текло по усам, по бороде, а в рот, можно сказать, не попадало. Удивительно, как мы вообще смогли влить туда, кстати, подвернувшиеся в серванте сердечные капли. От старика до сих пор изрядно попахивало травяным настоем, то ли валерьянкой, то ли мятой, то ли вообще всем понемногу. Мы с его преподобием обошлись без лекарств, но на этом различия, пожалуй, и заканчивались. Все трое сидели в гостиной, завернувшись в одеяло, и дышали так, будто только что пробежали марафон. В помещении даже ночью было довольно тепло, градусов 20, если не все 25. И все же согреться никак не получалось, хоть с нашего постыдного поражения и прошло уже около получаса. На мгновение даже мелькнула мысль позвать караульных и велеть развести огонь в печи. Слишком уж жалкий вид был у Вольского. Дельвик выглядел немногим лучше, тоже бледный, взъерошенный и с огромными синими кругами под глазами. Зеркало поблизости не оказалось, но я и так догадывался, что и сам сейчас мало от него отличаюсь. Ритуал высосал все соки. И что куда обиднее, в итоге так ни к чему и не привел. Единственным моим уловом стало местонахождение колдуна с точностью плюс-минус много. И пока я мог только догадываться, где именно к востоку от центра города остановился бы маятник. То ли сразу за Невой, то ли в Шлиссельбурге, то ли вообще где-нибудь в Волхове, в сотни километрах отсюда и далеко-далеко за границей карты. Зато ответный удар получился изрядный прилетел издалека, но все равно чуть не убил Вольского. Бедняга провалялся без сознания чуть ли не четверть часа. Да и сейчас выглядел так, будто собирался вот-вот отправиться к працам. Я до сих пор не мог понять, что именно его так приложило. То ли энергетический откат, то ли самый обычный испуг от взорвавшегося патрона. «Что это было?» — усмехнулся я. «Нас заметили, судари. Поймали на крючок». Подсекли, выдернули и больно больно ударили головой обно лодки фигурально выражаясь дельвик едва слышно фыркнул ему явно не слишком-то понравилось сравнение с беспомощной рыбиной а может и вся затея изначально наспех сооруженным отчасти ритуала в его глазах наверняка выглядела небезопасной и чего уж там на самом деле была далека от совершенства Потрать мы чуть больше времени на подготовку к ритуалу будь я не так самоуверен. Впрочем, результат все равно мог оказаться таким же. Слишком уж крупного и опасного хищника я пытался поймать на прицел. В моем мире к 1909 году таких попросту уже не осталось. Кто-то погиб в схватках с себе подобными, кого-то я лично отправил на тот свет, а кто-то просто исчез без единого следа, видимо, чтобы не разделить участь мертвецов. «Всех, кто не ушел от дела, был способен выдать такой же уровень силы или что-то хотя бы отдаленно похожее на создание Ницшеста, я знал лично и мог назвать, если не друзьями, то уж точно коллегами, бывшими. Впрочем, здесь все иначе. Энергии море, владеющие встречаются чуть ли не на каждом шагу, а местные таланты дают им такие возможности, о которых мне и в лучшие годы приходилось только мечтать». При должном упорстве и обучении колдовство экстра осилит даже сопляк семидесяти с небольшим лет от роду. Правда, так мастерски отследить мой ритуал, подцепиться к каналу и врезать в ответ, сопляк бы уже не смог. А значит, на том конце провода оказался не Вяземский, Меньшиков или кто-то еще из молодой колдовской поросли, а чероплет с опытом моего уровня, и как бы ни круче. «Меня пытались убить?» — жалобно спросил Вольский. «Это пуля!» Просто пролетела мимо, Дельвик поморщился. «Колдун хотел уничтожить маятник, верно, поручик?» «Подозреваю именно так. Я кивнул и потянулся за кружкой с чаем. Будь у него желание убить, сила все-таки запредельная. Думаю, при желании он вполне мог бы остановить вам сердце, Петр Николаевич, или даже придумать что-нибудь пострашнее». Возможно, мне стоило соврать, чтобы не расстраивать Вольского, но дело, к сожалению, обстояло именно так. Колдун обладал не только колоссальным резервом и умением перехватить чужой канал, но наверняка еще и парой заклятий, способных убить человека даже на расстоянии в полтора десятка километров. Я уже давным-давно научился закрываться от подобного, а Дельвик, как владеющий священнослужитель и боевой капеллан, должен обладать универсальной защитой какой-никакой. Так что слабым звеном среди нас в любом случае оказался бы старик, лишенный таланта и в силу возраста обладающий не самым крепким здоровьем. «Это ужасно, просто ужасно!» — Вольский втянул голову в плечи и принялся озираться, будто колдун мог каким-то образом наблюдать за нами. «Как мы, простые смертные, можем бороться с подобным? И что противопоставить такой дьявольской мощи?» Веру в Господа, Дельвик коснулся Георгиевского креста на шее и силу бессмертного человеческого духа. Без всяких сомнений, Антон Сергеевич, но сколько бы я ни думал о душе, мне хотелось бы еще хоть немного пожить в этом теле. Вольский смущенно улыбнулся и ткнул себя пальцем в грудь. Пусть оно и успело изрядно отрихлеть, я к нему привык. Увы, Петр Николаевич, больше мне вам предложить нечего. Дельвик сдвинул брови и громыхнул чашкой об стол. «Однако не стоит недооценивать. У меня и в мыслях не было, ваше преподобие», — отозвался Вольский. «Но, боюсь, одной веры может оказаться недостаточно. В таком случае, что предложите вы? Знание, которого, впрочем, у меня пока нет, но зато оно совершенно точно было у наших предков, древних славян или, возможно, европейцев, католиков, святой инквизиции». Ватикана, в конце концов. Вольский на мгновение задумался. «Мы не можем доподлинно знать, что случилось тогда, но одно неоспоримо. В средние века количество прорывов изрядно сократилось, а с начала XVIII столетия и вовсе сошло на нет. Лично я убежден, что подобное не могло случиться само по себе. Я тут же навострил уши». Старикан говорил дело, пожалуй, в первый раз с момента нашего с ним знакомства. Мне и самому уже приходила в голову идея, как следует поковыряться в прошлом, но всякий раз находились вопросы поважнее. И это, судари может значить только одно. Наши предки знали, как бороться с подобным злом, и знали куда лучше. Ни в коем случае не хочу обидеть наших доблестных защитников в лице Антона Сергеевича, Вольский повернулся к Дельвигу и изобразил учтивый поклон. Но есть подозрение, что орден святого Георгия пользуется лишь малой частью наследия средних веков. «Пожалуй, соглашусь, встрел я. Ничто в этом мире не происходит без причины. И если уж прорывы исчезли, наверняка кто-то приложил к этому руку. Кто-то, достаточно могущественный и, что куда важнее, обладающий нужным знанием». И даже если прямой связи между нашим колдуном и появлением нечисти три года назад и не существует, Петр Николаевич прав. Отгадки следует искать не только в настоящем, но и в прошлом. Книги, пергаменты, какие-то рабочие записи, хоть что-нибудь. «Верно, мой юный друг», — Вольский торжествующе улыбнулся. «Не сомневаюсь, в архивах Ордена и Святейшего Синода непременно найдется...» «Архивы закрыты от посторонних, Петр Николаевич», – буркнул Дельвик. «Может, мы и не в Ватикане, но в тайных документах Синода содержится достаточно такого, к чему не следует допускать никого. Впрочем, дело даже не в этом. Позвольте спросить, а в чем же тогда?» – поинтересовался я. «У нас попросту нет времени копаться в записях столетней давности, а такая работа, как вы понимаете, займет недели, если не месяцы». Дельвик нахмурился и покачал головой. Между тем, Совет Архиереев ясно дал понять, что важнейшей и более того единственной задачей Ордена является защита людей от прорывов и нечисти, а любые расследования полностью в компетенции тайного сыска. На мгновение я даже удивился. Редкая спецслужба, даже та, что напрямую подчиняется Синоду, упустит возможность расширить свои полномочия и юрисдикцию и дело не только в амбициях руководства. Однако высшие церковные чины почему-то не хотели лезть во все это дело, и наверняка не просто так. Неудивительно, что мы так поладили с Дельвигом. Похоже, его преподобие тоже изрядно злоупотреблял нездоровой инициативой, если уж в конце концов оказался с нами в этой комнате. «А как же комиссия?» – возмутился Вольский. «Для чего тогда государь потребовал расследования совместными силами ордена и полицейского ведомства?» «Боюсь, вас не совсем верно информировали о моей, нашей с Владимиром роли в этом деле». Дельвик кивнул в мою сторону. «Нас включили в состав комиссии исключительно по личной просьбе его сиятельства Виктора Давидовича. Именно он отвечает лично перед его величеством». А помимо нас четверых, в работе участвуют три человека из тайного сыска, младшие чины, подозреваю, их вам даже не представили. В сущности, это все, чем мы располагаем на данный момент, Петр Николаевич. Дельвик развел руками. Согласитесь, не так уж и много. И явно недостаточно, чтобы тратить время еще и на архив ордена. «О да, боюсь, вы правы», — Вольский опустил голову. «Полностью право, Антон Сергеевич». Но а в таком случае я могу попросить Владимира кое о чем?» «Разве я могу запретить?» — Дельвик пожал плечами. «Владимир перед вами». «И мне снова нужна помощь этого отважного юноши. Хоть подозреваю, на этот раз работа вряд ли покажется вам интересной и стоящей того». Вольский с улыбкой повернулся ко мне. «И все же я прошу, займитесь поисками!» «Наследие предков?» — усмехнулся я. «Да!» — с жаром ответил Вольский. «Думаю, я смогу убедить господин оберпрокурора предоставить нам допуск к архивам Святейшего Синода. И если вы сможете уделить им хоть несколько часов, в частном порядке, конечно же, хоть из дозволения его преподобия Антона Сергеевича. Делайте, что хотите», — Дельвик махнул рукой, «лишь бы это не мешало нашей работе». «Обещаю, я не отниму слишком много вашего времени, судари», Вольский радостно заулыбался. «И, Владимир, считайте это личной просьбой. Разумеется, вы ничем мне не обязаны. Но если нам все-таки повезет отыскать хоть какие-то записи или людей...» «Людей?» – переспросил я. «Почему бы нет, друг мой? Если уж где-то в этом городе прячется многомудрый старец, который хранит дурное знание, разве не может найтись и тот, кто хранит доброе?» Вольский сцепил руки, будто собрался молиться. «Вы ведь поможете, Владимир?» «Постараюсь, я осторожно скосился на мрачного, как туча Дельвига. Но обещать ничего не могу».